Глава 7 Я неспешно раскладывала вещи в комнате, которая на ближайшие годы должна была стать моей. Всех кадетов селили в общежитие, находящееся на территории крепости. Некоторые из уже состоявшихся ловцов также жили здесь, только этажом выше. Но были и те, кто предпочитал оставаться в городе. Что удивительно, каждому отводилась своя личная комната, и только душевая была общей. После долгих лет, проведённых в тесной комнатушке с вечно протекающим потолком и неизменным сквозняком изо всех щелей, это казалось мне совершенством. Строгий, но вполне уютный минимализм. Когда заходила домой, чтобы забрать скромный багаж, папочка был пьян в стельку. Судя по реакции, он даже не понял, что произошло и куда это я вдруг собралась переезжать. Оставлять его одного не очень хотелось. Как-никак отец родной, и его судьба мне не безразлична. поэтому решила, что буду часто его навещать. Быть может, случится чудо, и мой пример вдохновит его, даст сил, чтобы отказаться от бутылки. Окна моей новой комнаты выходили на западный район Сумеречья, а ещё отсюда был виден кусочек моря. Пристраивая на столик личные вещи, я задержалась взглядом на гордо рассекающем волны корабле. Флаг с двумя лунами указывал на морской флот нашего королевства, а эмблема в виде морского волка — на ловцов. Точно такая же эмблема красовалась и на моей форме. Взяв тёмно-серый китель, я уткнулась в него носом и вдохнула запах новой одежды. Надеюсь, когда-нибудь дорасту и до формы синей, какую носят настоящие ловцы. Обучение набранных кадетов должно было начаться уже завтра. Нам предстоял ранний подъём, сжатая церемония принятия в кадеты, ускоренное введение в курс дела и отправление к призрачному мосту. Завтра в сумеречье пребывала принцесса Калиста, своим появлением открывающая череду празднеств. Посмотреть на её приезд традиционно собирались целые толпы, и обеспечивать порядок на суше предстояло стражам, а безопасность на море — ловцам. Когда на тёмном небе появились две луны, а стрелки на часах показали семь, на всё общежитие прозвучал гонг. «Ну и чего копаешься?» — последовал за ним мелодичный женский голос, на сей раз звучащий прямо в моей комнате. «На ужин опоздаешь», — вторил ему другой. «Места хорошие займут», — подхватил третий. «Сирены?» — удивилась я, признав певучие голоса этих морских существ. Мне ответили возмущённым хором. «Неприлично спрашивать у потерянных душ, кем они были при жизни». «Действительно, они ведь не помнят. Впрочем, здесь их память не нужна, и без того всё понятно». Бросив быстрый взгляд в висящее над комодом зеркало, я вышла в коридор. Дверь за моей спиной закрылась сама, и её ручку тут же охватил характерный синий дымок. Это натолкнуло на мысль, что сирены привязаны именно к моей комнате. Но, как вскоре выяснилось, потерянные души имелись не только в ней, но и во всех остальных. Крепость была большой, и чтобы новым кадетам не пришлось долго блуждать в поисках обеденного зала, существовали специальные указатели. Ну, как указатели? Морские светлячки. Стайка небольших голубых огоньков перелетала с места на место, указывая и освещая дорогу. Вместе с прочими такими же любопытствующими кадетами я прошла по широкому коридору, соединяющему общежитие с центральной башней. Затем поднялась по винтовой лестнице и оказалась на последнем этаже, где уже витали умопомрачительные ароматы съестного. Зал был полон. И не только ловцами, но и яствами, коими были завалены длинные столы. Как только я переступила порог, так сразу и замерла, искренне поражённая представшей взгляду картиной. Здесь имелись несколько больших каминов, в которых горело жёлтое пламя. На голых каменных стенах висели старинные гобелены. В другом конце зала высилась статуя Ританы, поднебесной покровительницы всех морей. Но самое главное — потолок, а вернее его отсутствие, Столы стояли прямо под открытым звёздным небом, с которого, как из разорванной пуховой перины, сыпался снег. Защитная магия не позволяла ему проникать в зал, она же не пропускала мороз. «Отсюда можно наблюдать за единением лун?» — сообщила Альва, знакомство с которой у меня не задалось. 11 поколений моей семьи были известными ловцами и служили в этом корпусе, поэтому я знаю о нём всё». «Думаю, все слышали о клане...» «Уилградов!» После её слов стало понятно, почему она изначально была так уверена в своих силах. Да и реакция Ржеволосова тоже. Вероятно, его впечатлила не только поразительная красота, но и принадлежность Альвы к именитому клану. Неведомо каким образом за столом я оказалась рядом всё с той же Альвой, а напротив сидела прошедшая отбор аристократка. Все новоиспечённые кадеты уже успели познакомиться. Они обсуждали предстоящие рейды, продолжали развивать знакомства, а вот в мою сторону смотрели... Нехорошо они смотрели. С подозрением. Снова оказываться в том положении, в каком пребывала в школе, я не планировала, поэтому сочла нужным дружелюбно представиться. Фрида. Все сидящие за этим концом стола моментально смолкли, отчего их тяжёлые взгляды я прочувствовала на себе ещё ярче. Пауза была напряжённой, и когда я уже начала думать, что ответа ни от кого не дождусь, внезапно заговорила та самая аристократка. «Крилл!» — представилась она и у чуда протянула мне руку. Ответив на рукопожатие, я спокойно улыбнулась, хотя внутри разразился настоящий шторм. Конечно, стёртые социальные границы среди ловцов были общеизвестным фактом, но всё равно такое отношение оказалось для меня неожиданным. Не каждый день особо голубых кровей относится к тебе как к равной. Вообще, я отметила, что крил сильно выбивается из массы знати. Та Альва из клана Уилградов держалась подчёркнута высокомерно, а она дружелюбна. Даже её одежда, хотя и была дорогой, имела простой покрой и смотрелась довольно скромно. Собранные в хвост чёрные кудри, полное отсутствие украшений и косметики только подчёркивали желание Крилл казаться своей. А ведь ещё на вступительных она была разряжена, как самая настоящая принцесса. Постепенно все, кто сидела рядом, тоже назвали свои имена, и напряжение несколько ослабло. В мою сторону всё ещё с долей насторожённости, но, по крайней мере, подавиться от этих взглядов мне больше не грозило. Так, как объелась за этот вечер, я не объедалась ни разу в жизни. И где только специально сбалансированные блюда, призваны поддерживать пресловутую форму ловцов? Жареные бараньи ребрышки, свинина, изобилие морских гадов и рыбы — сплошная гастрономическая сказка. К столу был подан даже миркарадус, колючий обитатель морских глубин. Живность на редкость вредная и ядовитая, но при долгом томлении на огне, утрачивающая все негативные свойства и приобретающая неповторимый нежный вкус. Сойти с ума и утонуть. «Не думайте, что вас так каждый день кормить будут!» С покровительственной интонацией хмыкнул подошедший к нам рыжеволосый парень. «Такие пиршества только в перерывах между рейдами. А так? Сухой, строго дозированный паёк». Бесцеремонно втиснувшись между мной и Альвой, он приобнял её за плечи и представился. «Аргар. Сильвия, в свою очередь, представилась та и лукаво улыбнулась. «Я не предоставляю вторых шансов, помнишь?» Губы Аргара сложились в не менее лукавую улыбку, и, щёлкнув пальцами, он уточнил. «А так?» Не знаю, как альви удалось сохранить беспристрастное выражение лица, но я не удержалась от изумлённого вздоха. И в своём удивлении, при виде появившегося над столом огненного сердца, я была не одинока. «Так вот кто он такой! Саламандр!» В отличие от королевской династии, не чёрный, а самый обычный. Но Саламандр же. Из-за сурового климата в наших краях они встречались ещё реже лесных эльфов. А уж Саламандр на службе ловца и вовсе что-то запредельное. «Развлекаетесь?» — прозвучал около нас задорный девичий голос. И, подняв глаза, я порадовалась, что сижу, иначе упала бы. «Агира!» Представилась короткостриженная рыжеволосая девушка, очень похожая на Аргара. Не требовалось обладать навыками дедукции, чтобы заметить их близкое родство. «Так что там со вторым шансом?» — тем временем спросил самодовольно усмехающийся Саламандр. Сильвия прищурилась, кокетливо повела плечом и со слепительной улыбкой кивнула. «Нет». В тот же миг щёлкнула пальцами, и огненное сердце охватило белая морозная дымка, расколовшая его надвое. «Да, братец, облом!» — усмехнулась Агира, усаживаясь рядом и на ходу накладывая в тарелку смутно знакомого чешуйчатого угря. «На не переживай, когда-нибудь и на твоей улице взбунтуется море». Судя по мрачному выражению лица, брат искренне и всем сердцем хотел её утопить. Когда ужин подошёл к концу и все стали расходиться, Агира предложила совершить небольшую ночную прогулку Насколько мне удалось понять из разговора, они с братом состояли в отряде ловцов, с которым нам, новонабранным кадетам, предстояло работать. Поэтому налаживание дружеских отношений и совместно проведённый досуг были не лишними. Только вот лично меня никто не звал. «А ты и есть тот самый кадет, которого приняли со второго раза?» — неожиданно поинтересовалась Агира, когда мы поднялись из-за стола. «Кажется, мне уже можно становиться писателем», и ваять книгу на тему «Как стать известной личностью» всего за пару дней. «Надо же!» — она приблизилась почти вплотную и пристально меня рассмотрела. «Да, Ундиночка, ты теперь знаменитость. Хотя бы знаешь, что капитан Вакхан никогда не менял своих решений. Ни единого раза!» А вот и главное объяснение любопытным и вместе с тем подозрительным взглядом. Похоже, второй моим писательским шедевром станет «Как нарушить репутацию капитана Ловцов» всего за один разговор. Я до последнего не ожидала, что меня пригласят присоединиться к компании. Но это всё-таки случилось. Среди кадетов, да и вообще Ловцов, большую часть составляли мужчины, а вот девушек было гораздо меньше. Так что наше общество ценилось, и одиночек среди прекрасной половины Ловцов не наблюдалось. Облачившись в форменные пальто и шапки, мы вышли на улицу, где к этому времени окончательно стемнело. Погода продолжала радовать ясностью, но огорчать крепким морозом. Шарф пришлось намотать до самых глаз, иначе я рисковала лишиться носа. Это альвам хорошо, они легко переносят холод. В их долинах климат ещё суровее, чем у нас, но эти Дети Севера не только спокойно в нём существуют, но даже умудряются разгуливать без верхней одежды. Даже сейчас… Сильвия и Лион, друг Аргара, шли в полурастёгнутых пальто. От одного только взгляда на них ещё холоднее становилось. Обойдя башню, мы приблизились к ангарам, где находились принадлежащие ловцам летуны. Позволить себе такую роскошь могли далеко не все, да и получить права на вылеты было непросто. Я всегда любила животных, по-детски ими восхищалась и сейчас восторженно не запищала только из-за боязни поставить себя в неловкое положение. Помимо чёрных грифонов, в ангаре стояли небольшие ездовые ящеры и пара пегасов. Я, как увидела последних, так и влюбилась с первого взгляда. Это же... это... редкость-то какая! Адмирал прибыл, с благоговением произнёс аргар, глядя на чёрного с золотой сбру пегаса. Я даже не удивилась. Кто, если не адмирал, может быть хозяином такого потрясающего летуна? «А этот чей?» — задумчиво спросил Ильион, кивнув на второго. «Ещё утром его здесь не было». Этот пегас был той же породы, что и у адмирала, и отличался лишь чуть меньшим размером, указывающим на то, что это самка. В чёрной лоснящейся гриве поблёскивали небольшие серебряные колокольчики и синие бусины, являющиеся, вероятно, искусственным жемчугом, который сейчас был очень популярен среди знати. Состоятельные аристократы покупали украшения из такого жемчуга для разнообразных четвероногих любимцев, но чаще всего для лошадей и пегасов. Кому принадлежит этот летун, никто не знал, и вопрос Лиона остался без ответа. в своих грифонов, лавцы взяли их под узцы и вывели из ангаров. В какой-то момент показалось, что идущая рядом крил выглядит несколько подавленной, но я была слишком поглощена созерцанием летунов, чтобы заострять на этом внимание. ну «Кто желает прокатиться?» — задорно спросила Агира и сама же ответила на поставленный вопрос. «Думаю, мы прокатим девчонок. Вас как раз трое, забирайтесь». Меня второй раз просить не требовалось. Немного неуклюже и не беспосторонней помощи, забравшись в седло, я крепко обхватила Агиру за пояс. крил села позади Аргара, Сильвия, Лиона, и мы приготовились взлетать. «Смотрите, не свалитесь от страха!» — выкрикнул стоящий среди кадетов Горд. завидуйте молча!» — отозвалась сильви и её голос слился со стуком лап разбегающихся грифонов. Чувствуя под собой крепкое поджарое тело летуна, видя, как расправляются его крылья, я ещё крепче вцепилась в Агиру. «Держись!» — крикнула она, и тяжёлые лапы оторвались от земли. Я не сдержала восторженного крика. Мы стремительно набирали высоту, оставляя внизу ангары, центральную площадь, а после тёмные башни и скалу. Сверху простиралось бескрайнее, усыпанное звёздами небо. Впереди бушевало и пенилось сумеречное море. Покинув пределы корпуса, мы полетели прямо над ним, устремляясь к самому горизонту. Всё, горящее тысячами огней сумеречья, осталось позади, когда грифоны несли нас над тёмно-синими северными водами. Могучие крылья со свистом рассекали воздух, рядом кричали «Сильвия и Крилл!». Аргар с Лионом смеялись и что-то им говорили. а я была оглушена и ослеплена этим захватывающим дух полётом. Казалось, у меня самой появились крылья, превратившие маленькую полуундину в прекрасного сильфа. Ресницы и брови покрылись инием, как и выбившиеся из-под шапки пряди волос. Шарф размотался и развивался позади, пальцы заледенели. Но как же это было восхитительно! Чистый, ничем не омрачённый восторг. И вот как, проживая такое, можно верить в глупость, что рождённые плавать летать не могут. Могут. Ещё как могут. И мечты сбываются. Пусть не сразу, а по чуть-чуть. Но всё-таки сбываются. Когда грифоны подлетели к границе, за которой заканчивалось действие защитного барьера, всадники натянули поводья, заставив их остановиться. Летуны зависли в воздухе, и теперь к шуму моря примешивалось наше взбивчивое дыхание. «Ты там живая?» — усмехнулась Агира, полуобернувшись ко мне. «Живая!» — выдохнула я, постепенно приходя в себя и понимая, что нам предстоит такой же потрясающий обратный путь. Неладное мы все почувствовали одновременно и также одновременно напряглись. Привычную синюю дымку внезапно разбавила белоснежная мгла, и на нас обрушился резкий, идущий со стороны горизонта ветер. Он принёс несколько одиноких снежинок, и усилившийся морозный запах соли. «Что за ши!» — проговорила Агира, смотря на приближающиеся к нам белёсые силуэты. Опомнившись первым, Лион выкрикнул. «Поворачиваем назад! Быстро!» И мы стремительно полетели обратно, в то время как потерянные души взялись нас преследовать. Но ведь это ненормально, невозможно. Они не могут подлетать так близко к границе и тем более пересекать барьер. У потерянных душ на этот счёт было иное мнение, и они бесшумно, но неотвратимо нас нагоняли. Даже грифоны не могли соперничать в скорости с этими сущностями. Пока я мысленно предавалась панике, ловцы ловко сплетали сеть. Саламандр окружило рыжее пламя, Лиона — бледно-голубой орёл. Из их пальцев сорвались искры, которые, соприкасаясь друг с другом, сплетались в толстые сияющие верёвки. Наспек, завязав петлю, Аргар бросил её назад и тут же громко выругался. «Да сколько же их там!» — воскликнула обернувшаяся Агира. «Много. Очень много, в чём я убедилась, последовав её примеру. Лучше бы этого не делала. Прежде мне и одну-то неподчинённую душу видеть не доводилось. Больше я не оборачивалась, но всё равно очень явственно ощущала их близость». Мороз стал просто невносимым, и я не понимала, как любящие тепло саламандры до сих пор держатся в седле. Пальцы пробрала до костей, и не на ресницах мешал видеть, холодный северный ветер хлестал по лицу с удвоенной силой, и казалось, что это никогда не закончится. Как же этот полёт отличался от предыдущего? Ловцы умело направляли грифонов, вынуждая их вилять в разные стороны и уходить от преследования. Одна из душ угодила в петлю, и, оказавшись привязанной, болталась позади. на глубь выкуси!» — на адреналине выкрикнул удерживающий её аргар. «Не на тех нарвались, потеряшки недобитые!» Вскоре потеряшки стали отставать. Чем ближе к берегу мы подлетали, тем слабее они становились из-за действующего защитного барьера. Издавая характерные шипящие звуки, потерянные души прекращали погоню и нехотя поворачивали назад. А когда мы оказались совсем рядом с сушей... Нам навстречу вылетел целый отряд ловцов во главе с капитаном Вакханом. Слово взял Леон и быстро отчитался о только что случившемся. Непосредственное начальство от нашей самовольной отлучки осталось не в восторге, но по факту никаких правил нами нарушено не было, так что и наказание не предусматривалось. Я же во время этой краткой беседы старательно пряталась за спиной Агиры и очень надеялась, что меня не заметят. В кадеты меня приняли до первого промаха, и хотя катание на грифоне к их числу не относилось, лишний раз попадаться на глаза капитану всё равно не хотелось. «Отправляйтесь в корпус», — скомандовал капитан Вакхан, принимая у Аргара пойманную душу. «Кадеты по своим комнатам! Узнаю, что нарушили приказ — уволю!» Сказав это, он направил грифона вперёд, и весь отряд незамедлительно полетел следом. Глядя на этих знающих своё дело ловцов, я даже не сомневалась, что им удастся разобраться с перелетевшими через барьер душами. Вот только тревога меньше не стала, и мне отчётливо вспомнились недавние слова капитана. «Ситуация в море сейчас сложная». А ещё строчки из объявления о наборе кадетов. Повысилась активность потерянных душ. И в завершение корпус понизил требования для кадетов. Всё это откровенно пахло стухшей рыбой, и мне определённо не нравилось, как и остальным. Путь до корпуса мы проделали молча, и также молча вошли в ангары, где оставили уставших летунов. Зато когда возвращались в общежитие, саламандеры объявили, что намереваются продолжить вечер за бутылкой огненной. «А вы, дети, марш спать!» — усмехнулся Аргар, обращаясь ко всем кадетам, но прицельно глядя на Сильвию. Та только демонстративно фыркнула — и, попрощавшись с остальными, направилась к лестнице, ведущей на женский этаж. Мы с крил двинулись следом и спустя некоторое время в таком же составе побрели к душевой. Стоя под горячими струями, я по-настоящему наслаждалась. И не столько их чистотой и приятной температурой, сколько просто самою водой. Никогда мне даже в голову не приходило, что она может приносить такое удовольствие. Я словно соприкасалась с чем-то живым, подвижным, но одновременно неуловимым. Прикрыв глаза, представляла, что стою под одним из водопадов, которые существуют в тёплых краях. И вода чистая, древняя, как сами живительные истоки, напитывает тело и душу невидимой, но удивительно прекрасной энергией. Очищает. А потом, вернувшись в комнату, я сидела у окна и смотрела на ночное море. Смотрела и думала. Как всё-таки переменчива жизнь? Наверное, каждому выпадает шанс что-то изменить, и только от тебя зависит, воспользуешься им или нет. Я выпавшую возможность упускать не собиралась. Исследуя цели стать настоящим ловцом, засела за зубрёжку клятвы, которую предстояло выучить к завтрашней церемонии.